Глава двадцать 23. Семен не ответил брату, демонстративно повернувшись к Алексею спиной, подхватил меня под локоток и устремился в дом. У меня мороз по коже пробежал, глядя на его голые ноги и припорошённые снегом пальцы. Но или не из-за этого, а от предчувствия взбучки. Алексей шел за нами. Я слышала скрип снега под его ботинками и недовольное пыхтение. Это немного успокаивало и вселяло надежду, что босс меня при нем за подставу не прибьет. Солнышко, прошу, постой спокойно, пока я оденусь. Обманчиво ласково попросил меня Сэм, заведя в гараж, а раннему гостю буркнул через плечо: Можешь идти домой. Мы с Кирой в город уезжаем сейчас. Только это не произвело на парня ни малейшего впечатления. Я с вами. заявил Алексей безапелляционно. — Леха, ты давно стал таким навязчивым и липким. Сэм затормозило, повернулся к брату, но обратился при этом ко мне. Кир, скажи ему, чтобы свалил потому что у нас романтическое свидание. Еще чего? Добровольно избавиться от страховки? Нашел дурочку. Я улыбнулась, Алексею виновато, типа не бери в голову. Сема у меня балбес. И на свой страх и риск сказала совсем не то, что ждал от меня Темнов. Ну а что такого, зай? Алексею, наверное, скучно с родителями. Я не против его общества, босс скрипнул зубами. Клянусь, я слышала, но возражать не стал. Наоборот, сменил гнев на милость. Ладно, сказал брату. Если хочешь поехать с нами, дуй к деду за моей машиной, ну или на своей приезжай, водилой будешь. Я мигом обрадовался Леша и полетел к воротам, а мы остались одни. Я вжала голову в плечи, предчувствуя нагоняй. Нашел-таки возможность остаться наедине, но ничего подобного не произошло. Вот видишь, Кир? А ты мне не верила, сказал Семен совершенно спокойно. Сегодня брат пришел проверить, а завтра еще кто-нибудь явится и может даже в спальню вломиться. Я, конечно, удивилась, но оставалось непонятным, как мне тогда отрабатывать деньги. И Я попыталась это выяснить. Но Семен, как же мне выполнять свои обязанности? Ты же сам мне велел снег чистить. Забудь, Кир, все, что я до этого говорил. Концепция меняется. С сегодняшнего дня ты ничего не делаешь и просто наслаждаешься отдыхом. Так надо. Я уставилась на него во все глаза. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. В чем подвох? Может, он хочет потребовать обратно двести тысяч? Пока он одевался, я со всех сторон рассматривала причины кардинальных изменений, произошедших с темновым. Одумался и пожалел денег. Рассудив здраво, поняла, что это не про Сэм-Тэма. СМТЭМА. Наскряго он не похож. Звесила со всех сторон его возможную нетрадиционную ориентацию. Отмела. Нет, это точно не то. Соревнование с братом? Возможно. Закусил у дела и вжился в роль? Но он и наедине стал вести себя иначе. А вдруг Роза права? Я ему на самом деле нравлюсь. Эту мысль думать было волнительно и страшно. Приказала себе не раскатывать губу и не мечтать попусту, чтобы потом не плакать. На этом месте ко мне присоединился Семён, и мы держась за руки вышли за ворота дожидаться Алексея. Прогуляемся навстречу, предложил он. А мне в этих простых словах уже померещилась забота и симпатия. отвесила себе мысленную затрещину но улыбку сдержать не смогла давай согласилась с многословно опасаясь демонстрировать неуместную радость и мы пошли кир давай попробуем с тобой представить только представить что мы на самом деле встречаемся внезапно предложил симён И сердце мое забилось чаще. Для начала забудь, что я тебе заплатил. Похоже, дело в деньгах все таки Зачем нам это представлять? Ты хочешь, чтобы я вернула деньги? Уточнила, внутренне готовясь их отдать. Пожалуй, так моя совесть будет чиста, а тем темновою я и бесплатно помогу, раз приехала. С ума сошла. Надо же такое придумать. Ты прямо меня оскорбила сейчас, Лисичкина. Почему-то совесть предпочла тут же заткнуться, а меркантильность запрыгала с радостными визгами до потолка. Да какая разница, что у него там перемкнуло? Мы же не на самом деле будем встречаться, а только представим. А мне эти деньги скоро очень пригодятся для оплаты адвокатов. Прости, Сём, я не хотела тебя обижать. От души повинилась. просто не понимаю, что тобой движет. Что заставило тебя сменить отношение ко мне? С самой новогодней ночи тебя не узнаю. Считай, что я просто к тебе уже привык. Кое-что понял и ещё договорить он не успел, потому что из-за поворота выехал огромный монстр темного с Алексеем за рулем. машина затормозила не доехав до нас пару метров и водитель выпрыгнул из нее, едва та встала. сам за руль садись объяснил Леша брату свои действия а мы с Кирой но Семен ориентировался в обстоятельствах очень быстро и не успел Алексей закончить фразу Как босс уже забросил меня на переднее сиденье, пристегнул ремнем и обогнув машину, занял место водителя. Жук хитрый, констатировал факт Алексей, забравшись назад. А я только посмеялась тихонечко над тем, как Темнов изображает из себя собственника. Или не изображает, а представляет, что он собственник торговом центре пробыли почти до вечера. Прошлись по магазинам, я купила себе купальник и еще два нарядных платья на распродаже. Хотела рассчитаться своей картой, но Темнов не позволил. Подлетев к кассе, выхватил у меня пластиковый прямоугольник, шепнул, чтобы не позорила его перед братом, и заплатил сам. Потом пообедали в ресторане, где обнаружилась куча свободных столиков по случаю высокой ценовой политики. Но и в целом весело провели время. Темнов вел себя будто мой настоящий парень. Не то чтобы у меня когда-то такой был, но в кино-то я видела, как это происходит. Алексей, не знаю, нравилась ли я ему на самом деле. Скорее всего, не настолько, чтобы расстраиваться из-за постигшей неудачи. Потому что убитым горем он не выглядел. Аполлонов только поначалу пытался бороться за мое внимание, а потом как-то незаметно смирился. И уже к тому времени, как мы сделали официанту заказ, воспринимал нас с Семеном как пару и подтрунивал над братом вполне беззлобно. Пожалуй, с того самого дня все между нами с эм Семтемом стало иначе. Как-то непонятно, сложно, но очень же вот трепещуще. Темновато будто подменили. А я с каждым прожитым в таком режиме часом все сильнее боялась, что привяжусь к нему и окончательно влюблюсь. Хотя я и давала себе отчет в том, что он мажор, я его праздничная игрушка, чудес не бывает, а поделать с собой ничего не могла. Еще очень скоро я начала осознавать Что после этих волшебных каникул мне вероятнее всего придется уволиться из Apolion Medical, потому что секретаршей-любовницей я становиться не хочу. А работать с Семеном рядом и постоянно видеть, но не быть вместе это форменный мазохизм. Вот тогда я решилась посоветоваться с Розой и рассказать о своих переживаниях. Кира, не грузи себе мозг тем, что еще не случилось. Первым делом заявила она, когда я ей сумбурно обрисовала проблему. Наслаждайся настоящим. Когда еще придется так провести время? А вдруг мне из-за этого придется уволиться? Из-за чего этого? уточнила подруга. Ну, из-за безответной влюбленности», напомнила я. А вдруг она будет ответной? возразила Роза. Ты не можешь знать заранее. Позволь себе хоть раз в жизни побыть безбашенной. Страшно и не верится, что впоследствии мне это слезами не отольется. И зря. Вот смотри. Вы с ним уже занимались страстным, безудержным сексом? Нет, конечно. Ты что? А что я такого странного спросила? Это было бы вполне естественно, но вы спите вместе без интима? О чем это говорит? О чём? Если честно, этот вопрос меня самого интересовал, самые первые совместные ночёвки. О том, что Темнов ждет от тебя первого шага и боится спугнуть напором. Понимаешь? Не очень. Я находила поведение Семёна странным и нелогичным. На момент разговора с подругой мы уже три ночи с Сэмом провели вместе но даже намека но на увлекательно горячее время в горизонтальной плоскости от соседа по кровати не поступало. Перед сном мы что-нибудь смотрели, он меня нежно обнимал, легко поглаживал, я расслаблялась и засыпала на плече Сэма, а просыпалась придавленная его ногой и рукой. Твердое подтверждение симпатии я вообще ощущала регулярно и не только по утрам. Но при этом наглых приставаний Семен себе не позволял. Он вообще только при родственниках с удовольствием целовал меня в губы. А наедине нет. Какого шага? Может, роза мне недогадливый рожёт, что именно он от меня ждёт? Пристань к нему сама, прояви инициативу. Ага, а потом он скажет, что я его изнасиловала. Нет уж. Да До мы всего-то два дня, как конфликтовать перестали. И вообще в этом случае мне точно придется уволиться. А я не хочу. Короче, Лисичкина, так как ты сама не знаешь, чего хочешь, предлагаю тебе не париться и жить одним днем. Даже если после каникул ты и захочешь уволиться, У тебя останутся деньги на первое время. Так что ты в любом случае в накладе не останешься. Это звучало логично, и я прислушалась к Розе, решив с этого дня плыть по течению, тем более течение было теплым, плавным и приятным. Большое семейство Семёна приняло меня вполне нормально. Во всяком случае, ни на вечере караоке у дяди Миши, ни в бане у тети Зои Меня никто не задирал, так только веником отхлестали. Но Семёну досталось еще больше. Он перед сном мне спину показывал, выглядело впечатляюще. И то он не жаловался, а заявил, что баня с вениками это полезно. И вот, собираясь на вечер к родителям Алексея, я уже вполне себе допускала, что сегодня ночью рискну проявить немного инициативы. Но ну, не знаю как. Может, когда заберемся под одеяло, я животом его поглажу или грудь?